Часть третья. Руки кофе. Глава первая. Проглядываю уже написанное, и обнаруживаю, что назвал Джорджия Пайнс, место, где я теперь проживаю, домом престарелых. У владельцев этого заведения мой приговор не вызвал бы восторга. Согласно буклетам, что лежат в приёмной и рассылаются перспективным клиентам, Джорджия Пайнс... Многофункциональный комплекс, в котором обеспечены все условия для проживания пожилых людей. Имеется даже, если верить буклету, центр развлечений. Люди, которые здесь живут, буклет нигде не называет нас обитателями, а вот со мной такое на раз случается, знают, что это всего лишь комната с телевизором. Многие думают, что я заносчив, потому что редко захожу в эту комнату. Но причина в том, что меня тошнит не от людей, которые сидят вокруг телевизора, а от передач, которые по нему показывают. Опра, рики Лейк, Керни Уилсон, Роланда, герои телесериалов. Мир рушится на наших глазах, а тут сплошные разговоры о том, как бы потрахаться, которые ведут женщины в коротких юбках и мужчины в расстёгнутых рубашках. «Да ладно, не судите да не судимы будете, как учит нас Библия. Вот и мне хватит ворчать. И потом, если бы я хотел проводить время в ином обществе, то всегда мог бы переселиться в мотель «Счастливые колёса», куда каждую пятницу и субботу по вечерам мчатся патрульные машины с включёнными сиренами и мигалками. Моя близкая подруга Элэйн Коннелли полностью со мной согласна. Элэйн 80, она высока и стройна, спина прямая, глаза ясные. Утончённая интеллигентная женщина. Ходит она очень медленно, плохо гнутся пальцы. Артрит, знаете ли. Но зато у неё прекрасная длинная шея, лебединая шея и роскошные волосы, которые красиво падают на плечи, если она их распускает. А главное, она не считает меня заносчивым. Мы проводим вместе много времени, Лейн и я. Если бы не дожил до столь преклонного возраста, я бы наверное, мог сказать, что она — моя дама. Однако иметь близкую подругу, и только подругу, совсем неплохо, а иной раз очень даже хорошо. Множество проблем, которые возникают у дам с кавалерами, для нас просто не существует. И хотя я знаю, что никто моложе, ну, скажем, пятидесяти, мне не поверит, берусь утверждать, что иногда угли лучше костра. Странно, конечно, но всё-таки верно. Короче, днём телевизор я не смотрю. Гуляю, читаю, а последний месяц или чуть больше в основном пишу мемуары среди горшков с цветами на веранде. Я думаю, там больше кислорода, а он способствует воспоминаниям. Когда же я не могу уснуть, то спускаюсь вниз и включаю телевизор. Домашнего театра или чего-то такого в Джорджи Пайнс нет. Полагаю, это развлечение слишком дорого для нашего центра развлечений. Но к наиболее распространённым кабельным каналам мы подключены. Сие означает, что у нас есть канал американского фильма. Тот самый, объясняю тем, кто к нему не подключён, по которому фильмы показывают в основном чёрно-белые, а женщины в них никогда не раздеваются. Для такого старого пердуна, как я, оно, может, и к лучшему, потому что фильмы эти меня успокаивают. не раз и не два я засыпал на этой ужасной зелёной софе перед телевизором, когда на экране Фрэнсис, говорящий мул, вновь вытаскивает стилет Дональда О'Коннера из огня. Или Джон Уэйн очищал додж от бандитов. Или Джимми Кэгни называл кого-то грязной крысой, чтобы тут же выхватить револьвер. Какие-то из этих фильмов я смотрел со своей женой, Джейнис, не только моей дамой, но и лучшей подругой. И они меня тоже успокаивают. Одежда, которую носят актёры, их походка, манера разговора, даже просто музыка, всё меня успокаивает. Они напоминают мне, полагаю, дело именно в этом, о тех временах, когда я, мужчина, твёрдым шагом ходил по земле и ещё не превратился в побитого молью реликта, доживающего свой век вместе со стариками, для многих из которых подгузники и резиновые трусы – необходимый атрибут одежды. А вот в том, что я увидел этим утром, не было ничего успокаивающего. Абсолютно ничего. Элэйн иной раз присоединяется ко мне, чтобы посмотреть программу для ранних пташек, начинающуюся по в 4 утра. Она не говорит, почему, но я и сам знаю, что у неё жуткие боли, вызванные артритом, а лекарства, которые ей дают, уже не помогают». В то утро, вплыв в телевизионную комнату в белом махровом халате, Элэйн застала меня на просиженной софе. Я наклонился над высохшими палками, в которые превратились мои ноги, и, обхватив руками колени, пытался утихомирить сотрясающую меня дрожь. Всё тело пробирал холод. Лишь одно место осталось тёплым — пах, словно вновь вернулась урологическая инфекция так докучавшая мне осенью 1932 года, осенью Джона Коффи, Перси Уэтмора и мистера Джинглиса, дрессированного мышонка. Опять же, осенью Уильяма Уэртона. «Пол!» — воскликнула Элейн и поспешила ко мне, поспешила, насколько позволяли поражённые артритом суставы. «Пол, что с тобой?» «Всё будет хорошо». Едва ли мои слова, сопровождаемые перестуком зубов, звучали убедительно. «Дай мне пару минут, и всё придёт в норму». Она села рядом, обняла меня рукой за плечи. «Я в этом уверена. Но что случилось, господи? Пол, на тебя больно смотреть. Ты словно увидел призрак». «Я и увидел», — подумал я. Но широко раскрывшиеся глаза Элэйн подсказали, что я озвучил свою мысль. «Не совсем, призрак», — я похлопал её по руке. «Осторожно, очень осторожно. Ещё минутой Элэйна, и всё. Господи!» «Призрак из тех времён, когда ты служил надзирателем в тюрьме?» — спросила она. «Из тех времён, о которых ты пишешь на веранде?» Я кивнул. «Я работал в коридоре смертников». «Я знаю». «Только мы называли его Зелёной Милей из-за линолеума на полу. Осенью тридцать второго года к нам доставили этого парня, сумасшедшего. Звали его Уильям Уэртон. Ему же нравилось называть себя Крошка Билли. Он даже вытатуировал эти слова на руке. Молодой парень, но опасный». Я до сих пор помню, что написал о нём Кёртис Андерсон, тогдашний заместитель начальника тюрьмы. «Отличается дикой необузданностью, чем и гордится. Уэртону девятнадцать лет, ему на всё наплевать». Последнюю фразу он подчеркнул дважды. Рука, что обнимала мои плечи, теперь поглаживала спину. Я начал отходить. В этот момент я любил Элэйн Коннелли всем сердцем и мог бы зацеловать её, о чём и сказал. Может, и следовало зацеловать. В любом возрасте одиночество и испуг не в радость, но особенно они ужасны в старости. Но думал я о другом, моих незавершённых мемуарах. Ты права. Я как раз писал о появлении Уэртона в блоке «Е», о том как он еще не войдя в блок едва не убил дина стентона одного из парней которые со мной работали как ему это удалось спросила эн причин две целеустремленность и легкомыслие мрачно ответил я целеустремленность со стороны уэртона и легкомыслие со стороны надзирателей которые привезли его Главная ошибка — слишком длинная цепь, соединявшая наручники Уэртона. Когда Дин открывал дверь блока Е, Уэртон находился у него за спиной. Ещё два надзирателя стояли по бокам, но Андерсон оказался прав. Дикий бил плевать хотел на такие мелочи. Он перебросил цепь через голову Дина и начал его душить. И Лэйн содрогнулась. Я всё думал об этом, не мог заснуть, поэтому и спустился сюда. Включил каф, решил, что покажут фильм, который меня успокоит, или ты придёшь на свидание и порадуешь меня своим присутствием. Она рассмеялась и поцеловала меня в лоб над самой бровью. Когда это проделывала Джейнис, у меня по всему телу бежали мурашки. Побежали они сейчас, после «Поцелуя Эйлэйн». Выходит, с возрастом не всё меняется. А показывали? Гангстерский фильм сороковых годов «Поцелуй смерти». Я почувствовал, что меня вновь начинает прошибать дрожь, но сумел подавить её. С Ричардом Уидмарком. Я думаю, в этом фильме он впервые получил большую роль. «Мы с Дженнис его не смотрели. Мы обычно не ходили на фильмы про полицейских и гангстеров. Но где-то я читал, что Уидмарк блестяще исполнил роль преступника. Могу это подтвердить. Исполнил блестяще. Бледный такой. Не идет, а крадется. Всегда называет людей парнями. Говорит о нытиках, о том, как он ненавидит нытиков». Я вновь задрожал, хотя изо всех сил пытался унять дрожь. Не вышло. «Светлые волосы», — шептал я. «Длинные светлые волосы». Я смотрел до того момента, когда он спускает старуху в инвалидном кресле с лестницы. Потом выключил телевизор. «Он напомнил тебе об Уэртоне?» «Он и был Уэртоном, только в жизни». Пол. Она замолчала, посмотрела на потухший экран телевизора, кабельную приставку с горящей цифрой 10, порядковый номер Кафа, и повернулась ко мне. «Что?» — спросил я. «Что, Элэйн?» «Я подумал, что сейчас услышу от неё, ты должен прекратить писать об этом, должен порвать всё, что уже написал, и обо всём забыть». «Этот фильм...» Не должен остановить тебя на полпути. У меня отвисла челюсть. Закрой рот, Пол. Слопаешь муху. Извини. Просто я... Ты уже решил, что я скажу тебе прямо противоположное, не так ли? Да. Она взяла мои руки в свои. Нежно. Очень нежно. Такие длинные, прекрасные пальцы и раздувшиеся уродливые костяшки, и наклонилась вперёд, не отрывая карих глаз, один из которых уже затуманила катаракта от моих синих. «Я, возможно, слишком стара, чтобы жить, но вот думать ещё способна. Для стариков несколько бессонных ночей проблема не из великих. Что из того, что ты увидел на экране телевизора «Призрак»?» или ты хочешь мне сказать, что других видеть тебе не доводилось? Я подумала о начальнике тюрьмы Мурсе, Гарри Тервилль Игере, Брути Хоуэлле. Я подумала о моей матери и о моей жене Джейнис, которая умерла в Алабаме. Призраки для меня не в диковинку, это точно. Нет, это не первый призрак, который я увидел на меня это потрясло, Элэйн, потому что я увидел именно Уэртона. Она опять поцеловала меня и поднялась, скривившись от боли, очень осторожно, упираясь руками в бёдра, словно боялась, что кости прорвут кожу, если их не сжимать. «Я думаю, телевизор можно посмотреть и в другой раз». А сегодня приму лишнюю таблетку, которую я храню на чёрный день или ночь. Приму её и лягу в постель. Может, и тебе последовать моему примеру?» «Да, пожалуй». На мгновение я подумал, а не предложит ли ей лечь в одну постель, но увидел ноющую боль в её глазах и отказался от этой мысли потому что она могла бы согласиться, и согласиться только ради меня. А в этом хорошего мало. Телевизионную комнату, у меня язык не поворачивается называть её иначе даже иронически, мы покинули бок о бок, я замедлял шаг, чтобы не обогнать её, она же с трудом передвигала ноги. В доме царила тишина, прерываемая редкими стонами из-за закрытых дверей. Кому ты снился кошмар? Думаешь, ты сможешь уснуть? спросила Элейн. Да, полагаю, что да, уверенно ответил я, но, разумеется, не смог. Пролежал на кровати до восхода солнца, думая о поцелуе смерти. Я видел Ричарда Уидмарка, который, хихикая как безумец, привязывал старушку к инвалидному креслу, чтобы потом скатить с лестницы. «Вот что мы делаем с нытиками сказал он ей. А потом его лицо слилось с лицом Уильяма Уэртона, каким оно было в день его появления в блоке «Е» и на зелёной миле. Уэртон, хихикающий как Уидмарк, Уэртон кричащий «Весёленькая заварушка, да? Всё как надо!» На завтрак я, конечно, не пошёл. После такой ночи не до завтрака. Прямым ходом отправился на веранду и начал писать. Хм, призраки. Ну и что? О призраках я знаю больше многих.